Глава 6 На пункте сбора Поповских увидел ссадину у меня на подбородке, ухмыльнулся и заявил. Разявился при приземлении. Давай в строй. Начальство подъехало. Группы уже стояли в колонну по четыре. На флоте строятся и так. Перед строем ходили заместитель по воздушно-десантной подготовки и КАП-3 Чернокутский в невиданной мной раньше странной светлопесочной форме с накладными карманами на брюках и кармашком под стропорез. Мы пересчитались. Начальство поздравило молодых матросов с совершением первых прыжков. Чернокутский лично всем вручил попрыгунку и вместе с замом по десантной подготовке ушел на линию старта. Флотское начальство, прибывшее к нам, сегодня тоже прыгало. Поповских выстроил группу в колонну по одному и позвал к себе нашего мичмана. Они схватили парашютную сумку с обеих сторон, покрутили ее как качели. Понятно. Сейчас будут поздравлять. Такие номера я видел в десантно-штурмовом батальоне в бригаде Черноморского флота. «Первый пошел», – скомандовал капитан-лейтенант. Федос, стоявший в строю первым, положил правую руку на воображаемое кольцо, левую – на запаску и раскорячил ноги. Он получил толчок, пролетел чуть вперед, зажмурился и громко проговорил. «521». 522, 523, кольцо, 524, купол, контрольный осмотр, контрольный разворот, заднее, земля. Сумка крутанулась и лупанула Федоса под задницу. Он чуть не клюнул носом в грунт, но все-таки устоял и заявил. Старшина второй статьи Федосов землю принял. Второй пошел! В один голос заорали командиры заместитель. И понеслось. Я шел замыкающим, да еще и с автоматом, поэтому мне пришлось еще и изображать стрельбу в воздухе, прежде чем получить парашютной сумкой под зад. Все. Ритуал пройден. Можно грузиться. На следующий день случилось то, что потрясло некоторых матросов до печенок. К нам прибежал Мичман с прыжковой ведомостью, Заставил нас всех расписаться в ней, после чего выдал деньги. У меня получилось 12 рублей. При ежемесячном денежном довольствии в 7 рублей это весьма ощутимая сумма. Куда теперь их потратить? Часть я сразу же сдал на тетрадки, ручки и мыльно-рыльные принадлежности. Теперь мне надо было заслужить увольнение и прокутить остаток где-нибудь в городе. Вечером после занятий по техническому обслуживанию и приведению в порядок своих парашютов, когда командир группы У был, в кубрик зашел ответственный, наш Мичман, и предложил купить на всех магнитофон с катушками и радиоприемником. Можно взять в третьей роте, неплохой, американский. Они его с боевого дежурства приволокли, но говорят, что он им без надобности. Будет лежать в баталерке, в свободное время включайте его в кубрик дослушайте, сколько влезет. Он еще и от батареи работает. «Товарищ Мичман, а почему его в кубрике держать нельзя?» Тут же спросил кто-то. «Да потому что придет замполит, увидит его, сразу же внесет в опись как средство технической пропаганды и будет он на роте числиться. Вот тут нам Ротный и Старшина такое спасибо скажут. Ротный заберет его себе в кубрик или Старшина в свою баталерку и хрен вы магнитофон увидите». А так заявите, что мой. Я вам дал послушать. Никто возражать не будет. Мы немного помялись. Узнали цену. 50 рублей. По пятерке сноса. Дороговато. Однако под нажимом Мичмана согласились. Пока все ломались, я тихо офигевал. Да такое чудо, как магнитофон, даже двухголовочный. Рублей 200 стоит не меньше. А тут полтинник. Видимо, заместитель нашего командира имел свой шкурный интерес в этой сделке. Собрали деньги. Меня и Федосова выделили в представители. Конечно, мы были горды, оказанным доверием, но если купим какую-нибудь ерунду, то все шишки и претензии повалятся на нас. Мы выслушали кучу советов и наставлений от сослуживцев и побрели за мичманом. В третьей роте обстановка разительно отличалась от нашей. Вахтенный матрос не стоял, а вольготно восседал на баночке и занимался тем, что металл-шкерт с хитро завязанным узлом на конце в швабру-русалку, стоявшую противоположного борта. Извиняюсь за борт. Это была обыкновенная стена. Издержки терминологии, так сказать. «Только мы зашли!» Мимо носа Мичмана просвистел шкерт, узел закрутился вокруг ручки русалки, последовал резкий рывок, и швабра оказалась в руках у вахтенного. Матрос увидел нас, довольно ухмыльнулся, кивнул Мичману. «Здорово!» – весьма фривольно обратился он к нашему первому после бога. «Надумали, брать?» «Покупатели уже были, но Дитер вроде тебе обещал. Отшил их пока». — Вот, привел своих карасиков, пусть смотрят, доберут. — А что, Дитер его с собой не забирает на берег? Вроде аппарат неплохой. — Давайте в кубрик. Там братва ждет уже. Мы осторожно. Стараясь не наследить на надрайной палубе, потопали в кубрик за мичманом. Мимо меня просвистел шкерт. Узел обмотался вокруг ножки табуретки, стоявшей сбоку, и она, как по волшебству, исчезла из глаз. «Ну, ловко. Мне бы так научиться», — подумал я на ходу. В кубрике негромко звучала музыка, знакомая еще по гражданской жизни. Битлы. Несколько здоровенных парней в спортивных костюмах и тельняшках вольготно бродили по кубрику. Кто-то пил чай, кто-то оформлял парадную форминку для торжественного схода на берег, то есть демобилизации... Два матроса в крутых спортивных костюмчиках с гербом «Союза» на спине, кепочках и очках-лисичках стояли друг напротив друга. Они то ли занимались рукопашкой, то ли просто дурачились. Потом до меня дошло, что парни пытались танцевать твист, который к тому времени уже благополучно вышел из моды. Его заменил американский топ-рокинг. «Здорово, минеры! Я к вам покупателей привел!» «Дитер, показывает технику!» заявил наш мичман, здороваясь с каждым за руку. Мы с Федосом скромно топтались у входа и пялились по сторонам. Один из стеляк подошел к мичману, сдернул с головы кепочку, снял очки, поздоровался и сказал нам «Проходите! Не топчите коммингсы! Смотрите технику!» «Интересно, почему его зовут Дитер?» «Наверное, Дмитрий?» «Явно выраженный арийский блондин...» Аккуратная зализанная причесочка — прямо фашист из кино. Магнитола была что надо. Мечта всей модной молодежи тех годов. А фирма так вообще — Sony. Черно-серебристый аппарат с двумя отстегивающимися колонками, прозрачной крышкой над катушками, с тремя головками, таким же числом скоростей, да еще и с радио. Совсем еще новый, нецарапанный Я с видом знатока начал отстегивать колонки, крутить катушки, нажимать кнопки, покрутил настройки радио и тумблера. Нормальная рабочая техника. Я в школе о таком мечтал. Однако мне досталась модель попроще, Грюндик, привезённый отцом из заграничной командировки. Что для меня в те годы было тоже очень неплохо. «Нормально!» – наконец возвестил я и толкнул федоса чтобы тоже смотрел. Старшина нажал пару кнопок, испуганно отдернул руку и закивал. «Тут меня начали корежить инстинкты. Я имел опыт сделок по покупке и перепродаже всяких модных и дефицитных штуковин, полученные на многочисленных гастролях со своей танцевальной группой. 50 нормальная цена», — заявил я. «Может, еще катушек на эту цену дадите?» Мичман пнул меня под ребра, матросы в кубрике заржали. Дитер залез под шконку, вытащил картонную коробку с бобинами. «Бери штук 10 какие хочешь». Я сразу же вцепился в ящик и начал перелопачивать кассеты. «Надо же, все приличные ТДК. Нет ни одной нашей Тасмы или Свема». «Ух ты! Что я нашел? Целая бобина мелодии и ритмов зарубежной эстрады. Написано карандашом». «А ну-ка поставим, что тут у нас?» Я цапнул катушку, заправил ленту и нажал кнопку воспроизведения. «Да это же Манкис! Класс! Вот она, нормальная музыка для ценителей!» «Слышь, ты что танцевал на гражданке?» Спросил меня Дитер. «Да так, вертелся помаленьку. А можешь показать, как сейчас на танцах твист пляшут?» Я хотел сказать, что твист уже не пляшут, слушают Кальмера Тиносора и Лайны, но благоразумно промолчал. Давай, как в твисте круглые сутки загорелся белобрысый Дитер. У меня даже музон с этого фильма есть. Тут тесно для простого твиста, пытался я отвертеться, но уже чувствовал, что попал. Идем в спорткубрик, заявил Дитер, подхватил магнитофон со стола и потащил нас за собой. Ты выебывался. — прошептал мне на ухо Мичман. — А ну тебе надо было, танцор. Места в спорткубрике было много. — Малой, не тушуйся. Дитер шлепнул меня по спине, напялил на себя кепочку, перчатки и кивнул своему напарнику. Тот включил музыку. Матросы третьей роты, набившиеся в кубрик, начали в такт хлопать. Очень уж ладно у них все получалось. Видно было, что парни не в первый раз развлекаются танцами. — Понеслась. Я слушал музыку и прихлопывал вместе со всеми. Меня начал одолевать настоящий танцевальный азарт. Они исполняли какую-то смесь твиста и рок-н-ролла. Видно, что танцевали раньше, ритмы и слаженность есть, но композиция вялая, движения однообразные часто повторяющиеся. Свободнее надо быть, товарищи матросы, тогда все будет выглядеть намного естественней. Гимнастический рок-н-ролл, конечно, получше, хотя берут силой, а не техникой. Законченного сальта с опорой на партнера я так ни у кого и не увидел, да и подбросы вперед так себе. Мощные толчки и гулкая хлопанье руками. Еще стоя в кругу, я начал приплясывать. Когда Дитер кивнул мне, шагнул на середину, сделал легкий поклон и перешел в твист. Сразу же сальта назад, разогнавшись оттолкнувшись ногами от переборки. «Так легко мне этот сложный элемент еще никогда не удавался!» Сказались ежедневные многокилометровые забеги. Тут главная техника группировки и толчок ногами. Чтобы не упасть на спину, я перешел на фляк с опорой на руки, вышел в стойку, помахал ногами в воздухе и пружинкой встал. Отработанный номер. Я его еще на фестивале в Паланге танцевал. «Ништяк!» – заревели матросы. «Молодцом, карась!» «Твистер, ёпть!» Мне пришлось задержаться. Мичман и Фидос потащили к нам в роту магнитолу и катушки, а я показывал правильное исполнение сальто с опорой. Через час я вернулся к своим, прикупив заодно в третьей роте за рубль высоченные парусиновые кеды, хоть и не новые, но очень прочные носки. Дитер отдал мне свои кожаные перчатки и подарил американскую кепочку-бейсболку с надписью «Неви». Откуда она взялась, я благоразумно не спрашивал. После танцев в роте минирования ко мне прилепилась кличка «Балет». Пусть так. Это все же намного лучше, чем «Сапог». Теперь наш Мичман без проблем мог наслаждаться музыкой. Из баталерки частенько доносились напевы Майи Кристалинской и Ларисы Мондрус. Мы же слушали музыку изредка и частенько недоумевали. «На хрена нам нужен был этот магнитофон?»